Глава 31. Вторник, 31 марта 1983 года. Сидя на унитазе, Кристина глядит на четырехугольный пластиковый контейнер, в который только что поместила пробирку. Около двух часов назад она смешала несколько капель утренней порции своей мочи с раствором, который прилагался к тесту на беременность. С тех пор, как Кристина сделала свое открытие, с Даниэлем она не общалась. Сейчас он на работе, а Сара все еще спит. Сестра обычно не просыпается раньше десяти, но Кристина все равно действует предельно осторожно, поскольку Сара ни в коем случае не должна узнать, чем она тут занимается. В зеркале под пробиркой стало проявляться пятно темно-коричневого цвета. Чем больше проходит времени, тем четче оно становится. Кристина еще раз перечитывает инструкцию. Тест гарантирует 97% достоверность. Ошибка может произойти с 3% вероятностью. Но Кристина знает, что это уже не имеет никакого значения. Тест показывает правду. В этом она абсолютно уверена. Ее тело каждой клеточкой чувствует, что ждет ребенка. Ошеломленная внезапным осознанием своей беременности, Кристина неверной походкой выходит из ванной комнаты. Чтобы погасить подступившую тошноту, она идет на кухню выпить воды. Наклонившись к мойке, Кристина наполняет стакан и большими глотками осушает его. Только отставив пустой стакан в сторону, замечает рядом с собой незаметно прокравшуюся сестру. Сара обернулась в их общее одеяло, волосы скомканы но при этом выглядит она бодрее, чем обычно по утрам сразу после пробуждения. Сестра рассматривает Кристину изучающим взглядом. Кристина резко поворачивается к ней, будто пытаясь скрыть от нее пустой стакан. — Я не знала, что ты проснулась. Ничего не ответив, Сара кивает. Тошнота подступает с новой силой. Внутри все переворачивается, и Кристина чувствует, что должна хотя бы что-то произнести. «Ты работаешь сегодня вечером?» задает она единственный вопрос, который приходит на ум. Сара делает шаг вперед и тянется за плечо Кристины, чтобы достать кружку. Даниэль оставил на плите кастрюлю с водой. Кристина не уверена, что вода не остыла, но Саре, похоже, все равно. Она наполняет кружку и опускает в нее чайный пакетик. «Сейчас только в туалет зайду», — говорит Сара. Кристина бросается вперед. «Нет, подожди!» Сара морщит лоб. «Я оставила там кое-что», — извиняющимся тоном бормочет Кристина. «Только уберу за собой». Она со всех ног бросается в ванную, успевая сунуть тест на беременность косметичку за секунду до появления Сары. Не проранив ни слова, Сара протискивается к унитазу. Кристина остается у раковины. Она не рискует покинуть ванную, пока здесь находится ее тест. Нервно теребя кран, она притворяется, что моет руки. Сара со стоном хватается за голову. Ты устала? Мм, сетует она. Обернувшись, Кристина замечает упавшую на пол инструкцию к тесту. От Сары ее уже не скрыть. Уставившись сначала на бумажку, она переводит взгляд на Кристину. Что это? Схватив бумажку, Кристина быстро покидает ванную. Сара следует за ней. Она по-прежнему в футболке, которую использовала вместо пижамы, и вид у нее растерянный. На одну бесконечную секунду их взгляды встречаются. Кристина ощущает нарастающее отчаяние. «Это был тест на беременность?» спрашивает Сара. Кристина качает головой, но глаза наполняются слезами. «Это не мой!» — шепчет она. Во взгляде проснувшейся Сары появляется жесткость. «С тобой сделали что-то плохое?» Кристина опускает взгляд. «Нет!» Сара кладет руку ей на плечо. «Если кто-то посигнул на тебя, ты должна рассказать мне об этом. Ты же понимаешь?» От голоса сестры чувства Кристины вырываются наружу как будто прорывая дамбу на своем пути. Всхлипывая, она отворачивается. «Нет, это не то, что ты думаешь. Ты ждешь ребенка?» «Отвечай мне, Кристина». «Да?» — говорит Сара ледяным голосом. «Кажется, Кристину разрывает на части. Часть ее отчаянно хочет попросить Сару о помощи. Ей так хочется, чтобы сестра проявила заботу, обняла и сказала, что все образуется». Но Кристина прекрасно знает, что как только правда выйдет наружу, она останется совсем одна. Внезапно Сара меняет позу. Опустив плечо Кристины, она скрещивает руки на груди. Но ведь не от Даниэля. Свой вопрос Сара задает тихо, чуть слышно. Кристина чувствует ком в горле. Не так она хотела рассказать обо всем сестре. Как бы ни было тяжело... Кристина заставляет себя взглянуть сестре в глаза. «Нет, скажи, что это неправда!» Сокрушаясь, мотает головой Сара. Хватаясь за голову, она зажмуривает глаза. По щекам Кристины струятся слезы. «Как ей объяснить это, и сможет ли Сара когда-нибудь простить ее?» «Прости!» — бормочет Кристина. Когда Сара вновь открывает глаза, они черны, как ночь. Она пристально смотрит на Кристину. «Это была глупая случайность», только и успевает вымолвить Кристина, прежде чем сестра набрасывается на нее. Первый удар настигает ее так внезапно, что Кристина не успевает понять, что происходит. Сразу за ним следует второй, от которого, завалившись назад, она падает на диван. Оцепеневшая от шока Кристина остается лежать. Сара стоит, наклонившись над ней. Сестра тяжело и шумно дышит, руки застыли в судороге и стали похожи на когти. «Какого черта ты говоришь? Ты спала с моим парнем?» — орет она. Кристина мотает головой. «Я ненарочно. Я понимаю, что ты очень зла на меня, но это случилось само собой. Прости меня, пожалуйста». Она садится, пытаясь удержать равновесие, но Сара хватает ее за волосы. Когда сестра запрокидывает ее голову назад, Кристина ударяется о край дивана. От этого начинает звенеть в ушах. «Давно?» — продолжает допрос Сара. Глаза широко распахнуты, и вид у нее сумасшедший. Кристина такой ее еще не видела. «Давно?» — повторяет она свой вопрос, не получив ответа. «Пару недель назад». Сара делает глубокий вдох. «И сколько раз?» Кристина чувствует, как по щекам все еще струятся слезы. «Один! Правда один!» Прикрыв глаза, Кристина качает головой. «Сколько? Отвечай!» «Три или четыре!» Выпустив из рук ее волосы, Сара начинает ходить по комнате. Она качает головой, щеки залиты густым румянцем. «Ты должна помочь мне!» — стонет Кристина. «Я доверяла ему!» И тебе тоже доверяла. Собственной сестре. В это чертовски трудно поверить, — бормочет под нос Сара. Мне нужно сделать аборт. Кристина смотрит на сестру, но та, похоже, не собирается реагировать на ее слова. «Сара, я по-настоящему сожалею о случившемся и понимаю, что ты сейчас очень сильно злишься на меня. Но мне нужна твоя помощь, чтобы избавиться от ребенка». Застыв на ходу, Сара смотрит на нее. Каким-то холодом веет от сестры, будто это не она стоит рядом. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе? Да, мне некого больше попросить, отвечает Кристина, поднимаясь на ноги. Уставившись на Кристину, Сара берет ручку из стоящей на подоконнике подставки и начинает крутить ее в руке. Я хочу, чтобы ты ушла. Сейчас же. Но куда? «Меня это не волнует. Просто убирайся отсюда!» Презрительно фыркнув, говорит Сара. «Но мне некуда идти!» — качай головой, возражает Кристина. «Это не моя проблема». Кристина делает шаг навстречу сестре. «Может быть, присядем, поговорим?» Теперь Сара мотает головой. «Ты для меня теперь пустое место. Ты мне больше не сестра. Я не хочу тебя видеть». Кристина в полной растерянности. Она окидывает блуждающим взглядом гостиную и нерешительно протягивает руку в сторону Сары. «Сара, ну, пожалуйста!» В тот самый момент, когда Кристина произносит имя сестры, ей в лицо попадает ручка. У Сары есть еще одна наготове. «Вон из квартиры, слышишь?» Кристина опять начинает всхлипывать. Ей не держать слез. «Но мне негде жить!» «Ты сама виновата. Давай, быстро собирай вещи!» Кристина пытается возразить, но в нее попадает еще одна ручка. «Ты, может быть, думаешь, что меня хоть каплю беспокоит, что с тобой будет?» Кричит Сара. «Ты предала меня! Ты действовала за моей спиной! Я ненавижу тебя, Кристина, понимаешь?» Прижав руку к животу, Кристина чувствует удар по плечу. Брошенная с Сарой батарейка с шумом отскакивает от пола. «Уходи, пока я не бросила что-нибудь потяжелее!» Кристина, задыхаясь, спешит в их комнату и вытаскивает из-под кровати дорожную сумку. Механически кидает в нее свои вещи. Она пока еще не понимает, что произошло. «Неужели Сара говорит это серьезно? Сестра не хочет больше ее видеть?» Упаковав вещи, Кристина сделала два глубоких вдоха, пытаясь собраться с мыслями. Сара злится, это понятно, но такой она еще никогда ее не видела. Кристину пугает, что сестра может быть настолько агрессивной. И все равно ей ничего не надо, кроме ее прощения. Кристине невыносима мысль о том, что слова Сары — это правда, что сестра не хочет ее больше видеть. Сара ждет ее в прихожей. Стоит, широко расставив ноги, подбоченившись. Я «Пойду на работу и узнаю, нельзя ли переночевать сегодня у Тины», — осторожно произносит Кристина, пытаясь определить, изменилось ли что-нибудь в равнодушном выражении лица Сары. «А завтра я вернусь», — Сара качает головой. «Ты, похоже, не понимаешь, о чем я говорю. Я никогда больше не хочу тебя видеть», — медленно и отчетливо проговаривает сестра. Кристина тяжело сглатывает. «Ты это не серьезно. Ты просто злишься». «Нет, я серьезно. И знаешь почему?» «Потому что я люблю Даниэля. Он для меня все. И если я должна оставить тебя ради Даниэля, я сделаю это». Кристина обувает ботинки и берет с собой вторую пару, лежащую в пакете в прихожей. Она непрерывно чувствует на себе оценивающий взгляд Сары. Собравшись, идет к двери, и пытается встретиться с сестрой взглядом. «Сара!» — умоляющим тоном произносит Кристина, но не получает ответа. «И не вздумай пытаться искать его», — шипит Сара. «В противном случае я испорчу тебе весь остаток жизни». «Ты соскучилась по дому и уехала отсюда. Вот что произошло, ясно?» Не получив ответа от Кристины, она продолжает. «Ты предала меня!» «Теперь, черт возьми, ты у меня в долгу!» Кристина кивает. «Да, но я...» «Где твой ключ?» «Там висит», — говорит Кристина, показывая на большой крюк на стене. «Хорошо, теперь уходи», — произносит Сара, открывая дверь. Она отворачивается. Кристина в тишине покидает квартиру. Как только Кристина оказывается на лестничной площадке, Сара захлопывает и закрывает на замок дверь. Ноги подкашиваются. Кристина опускается на пол. И куда же ей идти в самом деле? Преодолевая головокружение, она с усилием старается додумать мысль до конца. Она действительно совсем одна, и помощи ждать неоткуда. Куда ей податься? В какой-то миг Кристина думает, что ей следует... Несмотря на Сарин запрет, попытаться разыскать Даниэля. Но потом понимает, что тогда, скорее всего, станет еще хуже. Вдобавок, она не знает, как он воспримет новость. Он вырос в католической семье. А что, если он не даст ей сделать аборт? Или вдруг он разозлится на нее за то, что случилось? Нет, Кристина не выдержит, если еще и Даниэль ее отвергнет. Рисковать она не хочет. Собрав в охапку вещи, Кристина с трудом поднимается на ноги. Ведь должно же быть какое-то решение. Должен быть выход. Она вспоминает о накопленных деньгах. Их, возможно, хватит на дорогу домой. Но куда она отправится в Швеции? Домой к отцу? На Кристину накатывает приступ тошноты, когда она думает о том, что сделает отец, узнав о случившемся. Она не переживет такой стыд. И все же сделать аборт в Швеции кажется ей лучшим вариантом. По крайней мере, не надо бояться, что не поймешь врача. Кристина медленно спускается по лестнице. Она вспоминает, что у матери был старший брат, живший в Сконе. Его звали Ханс. Кристина знает, что встречалась с ним в детстве, и помнит, что он был добрым, угощал красными карамельками, но с момента исчезновения матери они не общались. Может быть, он жалится над Кристиной, если она найдет его сейчас? Да вспомнит ли он ее вообще? Открыв бедром дверь, Кристина выбирается на тротуар. Она несет ту же дорожную сумку, с которой приехала в Лондон, и вещей в ней ровно столько же, не больше и не меньше. Кристина пытается вспомнить, работает ли сегодня Тина. Это единственный человек, которого Кристина осмелится попросить о помощи. Хочется надеяться, что у нее можно переночевать пару дней, пока не станет понятно, как вернуться домой в Швецию. От этой мысли у Кристины схватывает живот. «Домой». Кристина успела полюбить Лондон. Этот город превратил ее в другого человека. Но оставаться здесь ей нельзя. Пока. После того, что случилось. Ее взгляд скользит вдоль улицы, на которой они жили, охватывая все, что составляло их будни. Прачечное самообслуживание, небольшие магазины, чуть подаль, рестораны, продуктовая лавка на углу и красивый книжный магазин. Это была их с Сарой общая среда. Все это принадлежало им обеим. Глаза наливаются слезами. Кристина понимает, что, вероятно, Никогда больше не увидит ни Сару, ни Даниэля. Сестра никогда не простит ее. Кристина испортила все, что у них было. Это она во всем виновата. Поднявшийся над Темзой ветер развивает полы ее пальто. «Есть другой способ», — думает Кристина, пересекая улицу. «Более простой. Взять и разом положить всему конец прямо сейчас» и тогда ей не придется отправляться в тяжелую поездку и жить в стыде. Поставив сумку на землю, она кладет руку на живот. Думает про песню Джонни Мэнделла из сериала «Чертова служба в госпитале Мэш». The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. Жизнь — очень сложная игра. Ее продую точно я. Строчки из песни «Самоубийство безболезненно». Кристину раздирает отчаяние. Она пытается почувствовать, есть ли кто у нее внутри. А что, если все это ей просто померещилось? Что, если она вовсе не ждет ребенка? Почувствовав еще один порыв ветра, Кристина закрывает глаза и подставляет щеки холодному ветру. Ну почему так случилось? Как могла она оказаться такой дурой? «Почему ей так не повезло?» Кристина слышит, как речная вода ударяется о камни набережной. Вся оставшаяся жизнь испорчена. Она уже закончена. Если Кристина не найдет дядю Ханса, или если он откажется помочь ей, на всем белом свете останется только один человек, к которому она может обратиться. Но Кристина не хочет возвращаться к нему в ворябу. Сделав еще один шаг к воде, она стоит на краю, раскачиваясь взад-вперед. Не так уж это и ужасно, как она себе представляла. Глаза все еще закрыты. Раскинув руки в стороны, Кристина ловит равновесие. В голове возникает еще одна мысль. Может быть, ребенок умрет, когда она окажется в холодной воде? Кристина представляет себе Даниэля. Как же ей хочется поговорить с ним, но она знает, что не вправе. Ее права на него исчерпаны. «У меня нет другого выбора», — уговаривает себя Кристина, чувствуя, как ветер настигает ее. «У меня действительно нет другого выбора».